<ролевые> у Феофилакта брали, у Бориса брали, у Явлалии две, Клементий, Лаврентий, Осип, Зюзя, Револьт. К этим зря ездили, ничего не нашли. Одни обрывки. <ролевые> у Малюты в Сыроюшке три книги закопанные.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 За рекой жили, мышей в рост давали. Одна маленькая, рваная. Ахметка спалить успел. Спугнули. Спугнули. Зоя Гурьевна спалила. Авенир, Маковей, Ненила Заика, Язва, Рюрик, Иван Елдырин, с Сысой. У этих ничего. У Януаря знать было когда-то. Да делось не весь куда, а только в чулане Все стены картинками увешаны А на картинках бабы срамные Бабы срамные <звы> Мрак, мрак, Сколько же гадости в народе Говорил тесть Ты подумай, ведь когда еще был сказано Книг дома не держать а <звы> Сказано, сказано А нет, держат <звы> Все по-своему хотят Гноят, пачкают В палисаде закапывают Чуешь? Да-да. Дырки проковыривают, страницы рвут. На цыгарки сворачивают. Интересно. Не говорите. На место крышек на суповые горшки кладут. душу. Слышать не могу. То слуховое окно книжкой заткнут. А дождь пойдет, листы и расползутся ровно каша. А то в печную трубу сунут. Сажа, копоть страшенная, а потом пых... Скорело. Молчите, молчите, а не есть надо. какие такие, слышь, Есть, которые листов нарвут, да в нужный чулан снесут. А там на гвоздок-то для надобностей своих навесят. А надобности их известные.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 Мы тут сидим себе, а на лежанке лежим в теплом тереме. Все у нас чисто и культурно, с кухни блинами пахнет. Бабы у нас степенные, белые, румяные, в бане распарены, сами расфуфырены, буси да кокошники, да сарафан с лентами, да юбки, да вторые, да третьи, да еще что придумали. Шаль наден из шороха белый, и, и, и спирак уже вновь, чисто узочек. А там город Кета. голубчики в неметенных избах. Копоти до да срани своей неизбывной, С побитыми рылами, с взорами мутными, Хватают книгу, пальцев не обтеревших. Рвут с треском, вырывают листы поперёк пополам, Отрывают ноги коням, головы красавицы С швыряют морские ладьи в прожорливый огонь, Свертывают, давя бегой дороги в цыгарку, Завивается путь сизым дымком, Трещат, погибают цветущие кусты, Под корень срубленная со стоном валится дерево сиренья. Валится береза золотая, вытоптан тульпан, загажена тайная поляна. С диким криком, с разорванным ртом, валится с ветвей княжья птицы паулина. Ноги кверху, да головой камень. Сожжешь, не вернешь, убьешь, не воротишь, чтобы вынести ты из горящего дома... Я-то? не знаете. А еще и стопник. о хо хо хо А спрашивал загадку, Аль говорит, дилемму. бы выбирать, чтоб ты вытащил. Кошку, Али, картину. Голубчика, Али, книгу. Вопрос. Еще вроде как мучился. Сумлевался, головой качал, бородой крутил. Не могу решить. Триста лет, думаю. Кошку, прям. Мяу. Кошке, Аль, по научному коту. Ему нападать надо, чтоб как плевок летел. Мяу чтобы под ногами не путался, чтобы работу свою знал мышей ловить, а не картину. Мяу! Голубчики? Мяу! Голубчики – прах, труха, кала, дым печной, Мяу! глина в глину же и возвернуться. Грязь от них сала, сычной Ты, книга, чистое мое, светлое мое, золото певучее. Обещание, мечта зов дальний. Опять я слышу давний нежный, зов. Нежный случайно. и случайный. Опять я слышу, Опять да, я слышу зов, давний зов. О, призрак а, нежный и случайный. Опять я слышу давний зов. Опять красой необычайный. Ты манишь с дальних берегов. Ты книга. Ты одна не обманешь, не ударишь, не обидишь, не покинешь тихой, осмеёшься, кричишь, боишь, покорный, изумляешь, дразнишь, заманиваешь. Нету нас. Не знаем, как всё равно у зверя дикого, а ли у слепоран, а русалки, нет слов. Мы один. А книгу раскроешь, вот там они. Слова, див, летучий, спас с вами, и спас я с вами. А лишь желчь, и грусть, и горесть, и пустота глаза осушат. И то же слов ищешь. А вот они. Но разве мир не одинак? В веках, ни ныне, и всегда. От кополы халдейских знаков до неба, где горит звезда. Все та же мудрость, мудрость праха. И в ней все тот же наш двойник. Тоски, бессилия и страха. Через века глядящий лик. Дикт выбегал на галерею, смотрел с верхотуры на слободу, на городок, на горки его и низины, на тропы, протоптанные между заборами, на занесенные снегом улицы. Дуло и шуршало снегом, с шорохом сыпалась с крыши за ворот. Стоял, вытянув шею, вертел головой туда-сюда, всматривался, смаргивал иний, у кого спрятался.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 Оттуда А тесть не дает Сдерживает уметь взять Всех лечить заберем, кто работать будет Дороги чистить, реп садить Туиса плести Подход у тебя негосударственный Все норму Все рывком, сразу, сейчас Так только народ перепугаешь, разбегутся Ты мышей ловил? Науку знаешь что-то? <связь> Верно Ловил свое время, прикармливал <связь> Да Разбогател даже на час <связь> А потом... Сошло все, как и бывало. От всего богатства одни ватрушки. И те подгоремши. А ноги бы надо размять. Звери не сошел. Без культуре. Запах такой звериный, тяжелый. Козляки блеют. Детели с приятелем, как всегда, в карты режутся. А мы вам Мы его червонцем. Этим, что ли? А козырная? То, что, козырная. Червонец прошел. Скинули червонец-то. Жули-то. Ребята. Ой. Как всегда, ни навоз не убрали, ничего. Петеря, <звы> поди сюда, запрягайся. Погоди, ты игра. Что значит, погоди? <звы> тебя отдых был предостаточно. Она вам полита. Декс, бобец, еще бобец. Вот Тетеря У меня перезменка а -а -а -а. Берешь? И вальдать тебе придать <рисмех> Тетеря Зато ногами Бенедикт Ну чё, чё, разорался Соня по лозе погнувши а -а -а. Не ври, всегда одно и то же Бывайся, кататься поеду Пять минут тебе на сборы Бенедикт пошёл вдоль клетей Тут воробьи, мелкой птицей, вроде мыши, а вкусные, только костей много. Тут соловьи были. Съели соловьев, на дно ухловить Тут что у нас? Тут древеница. Древеница позвал Бенедикта. Выйди. Не выходит. ходи сукина дочь. Не хочет. Под греб ухмыляясь Терентий. А ты гренчик? Крикнул громче. Да ты еще громче. <социатива> Не идет. Так, что такое? А ты так крикай, чтоб кишки лопнули. Она их вылетит с кишок. Бенедикт посмотрел сомнением. Скотина ржет. Довольно? Вы съели! Разве? Так что ж ты мне тут... Шутки дурацкие. как и голос сорвешь на морозе. Бенедикт оглядел к лете. Вся птица, что послабее, в дупле хоронится. Слепа в нахохлился. Голову под крыло. Птицы-бледуницы стайку сбились. Друг друг греют. страда А то-то... Будете знать, как на головы гадить. Ведь да чё птица мусорная? Ага. И мясо у неё мусорное, жилистое. Это уж только перерожденцев кормить. А люди не едят. И в лесу она жить не хочет. А только в городе. Бледуница эта. В дальней клете, где дерево голое, сук голый тоже, никого не видать. Кто в ней жилец? Не знамо. А он дупле. А может и нету никого. Клеть чистая, не помет, ни перьев. А может, ха -ха, съели ее. Иван, древницу-то съели? Ага. А он не заметил, че там. как он не разглядел ее толком. Теперь когда еще другую поймают? Она в руки не дается. Древеница. Древеница. «Поехали!» – поторопил Тетеря. «Мёрзну!» «Будешь, тварь, мне указывать. Надо, так и помёрзнешь!» «Ой!» Ногой панул гадину в бок. сани сел, медвежьей шкурой укрылся. «Пшёл!» «Голопом и с песнями!» из и с песнями!» «Голопом